и прочие высшие сановники. Если учесть, что союзная румынская армия подчиняется собственному командующему в лице князя Карла Гогенцоллерна Зигмарингина, на ум приходит уже не двуглавый царь пернатых, а остроумная русская басня про лебедя, рака и щуку, о промечева забрежённых в один экипаж. Так всё-таки как к вам обращаться, мадам или мадмуазель? неприятно скривив губы, спросил чёрный как жук жандармский полковник.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 и припроводили и минующую себя девицу И суворовой прямиком в особую часть западного отряда, даже не дав как следует причесаться. И вот уже который час она пыталась объяснить бритому баро vastному мучителю в синем мундире, какого рода отношения связывают её с шифровальчиком Петром Яблоковым. Господи, да вызовите Петра Афанасевича, и он вам всё подтвердит, повторяла Варя. А подполковник снова на это отвечал: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 Застигнутый в расплох жандармом, вытянулся в струнку и зашлёпал губами. Авария во все глаза уставилась на главного сатрапа и палача свободы, каким слыл у передовой молодёжи начальник третьего отделения и шеф жандармского корпуса Лаврентий Аркадьевич Мизинов. "Так точно, ваше высокопревосходительство", засипел Варя на биччик. Жандармского корпуса подполковник Казанзаки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 Мой прадед по материнской линии Александр Васильевич Суворов Рымникский. Надеюсь, что ни родственники отрезала Варя. Сатрап понимающе усмехнулся и больше на задержанную внимание не обращал. Вы, казанзаки, мне всякой чушью голову не морочите. Где Фондорин? В донесении сказано, что он у вас. Так точно, содержится под стражей, молодцевато отрепортировал подполковник и понизив голос добавил: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 Приказываю занять плевну и укрепиться там силами не менее дивизии, Николай. Фондорин кивнул. Подполковник, немедленно зашифровать и отправить Кридонору по телеграфу, — приказал Мизинов. Казанзаки почтительно взял листок, извиня шпорами, побежал исполнять. — Так, стало быть, можете служить? — спросил генерал. Ирас Петрович поморчился. — Лаврентий Аркадьевич, ведь я, кажется, долг исполнил. Про турецкий фланговый маневр сообщил.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 Страна под двойной тяжестью в три погибели согнулась. У меня дурное предчувствие, что то уж больно всё кладкой идёт. Боюсь, добром не кончится. Когда ответа не последовало, генерал устало потёр глаза и признался: "Трудно мне, Фандорин. Очень трудно. Кругом бестолковщина, бордель, работников не хватает, особенно дельных. Я ведь не рутину на вас навесить хочу".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 Тихо ступая, вошел немолодой майор с адъютантскими аксельбантами, протянул генералу красной коленкоровой бювар и тут же удалился. Варя увидела в проеме потную физиономию подполковника Казанзаки и скорчила ему презрительно насмешливую гримасу. «Так тебе и надо, садист. Помаринуйся за дверью». «Итак, вот то, чем мы располагаем об анваре», — зашелестел страницами генерал. «Не угодно ли записать?»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 Под его покровительством Анвара открыл в этих краях деяжественные сообщения, построил железные дороги, а также учредил сеть ислахание, благотворительных учебных заведений для детей сирот как мусульманского, так и христианского вероисповедания. В самом деле, заинтересовался Фандорин. Да, похвальные инициативы, не правда ли? Вообще Мехмет Паша с Анваром наделали здесь таких дел, что возникла серьёзная угроза выхода Болгарии из зоны русского влияния. Наш посол в Константинополе Николай Павлович Гнатиев использовал всё своё влияние на султана Абдул-Азиза и добился таки, чтобы не в меру рети его губернатора отозвали. Далее Мехмет сделался председателем Государственного совета и провёл закон о всеобщем народном образовании. Замечательный закон, которого у нас в России, между прочим, до сих пор нет. Угадайте, кто разрабатывал закон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 читаю дословно, ибо искренне восхищён энергией стиля. Почтенные муллы и старейшины, если через 2 часа беспорядки не прекратятся, я велю всех вас повесить, а славный город Багдад заполюсь с четырёх сторон. И пускай потом великий подишах, да хранит его Аллах, меня тоже повесит за такое злодеяние. Естественно, через 2 часа в городе воцарился мир. Мизинов хмыкнул, покачал головой. Теперь можно было и приступить к реформам. Менее чем за 3 года губернаторство Медхата, его верный помощник Анвар эфенди успел провести телеграф, открыть в Багдаде конку, пустить по Евфрату пароходы, учредить первую иракскую газету и набрать учеников в коммерческую школу Какао, а? Я уж не говорю о таком пустяке, как создание акционерной Османно-османской корабельной компании чи сюда ходят через суэцкий канал до самого Лондона. Затем Анвару посредством очень хитрой интриги удалось свалить великого визиря Махмуд Нидима, который до такой степени зависел от российского посла, что турки прозвали его Нидимов. Митхат возглавил султанское правительство, но продержался на высоком посту всего 2 1/2 месяца. Наш Гнатьев опять его переиграл. Главный с точки зрения прочих пошей совершенно непростительный порок Медхата неподкупность. Он затеял борьбу с взяточничеством и произнёс перед европейскими дипломатами фразу, которая его и погубила: "Пора показать Европе, что не все турки жалкие проститутки". А за проститутку его турнули из Стамбула губернатором в Салоники.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 И вскоре обещало вовсе остановиться. Но с мая месяца речь идёт о прошлом, в 1876 году, чтол нужном вставить мизинов. Но с мая месяца его залихорадило так, что того и гляди Босфор выйдет из берегов, стены Цереграда рухнут, и тебе не на что будет вешать свой щит. А всё дело в том, что в мае в столицу великого и несравненного султана Абдул-Азиса тени Всевышнего и хранителя веры триумфально вернулся из ссылки Медхат Паша и привёз с собой своего серого кардинала хитроумного Анвара эфенди На сей раз, помнявший Анвар действовал наверняка и по европейскому и по восточному начал по-европейски его агенты зачистили на верфи, в арсенал, на монетный двор, и рабочие, которым давным-давно не выплачивали жалование, повалили на улицы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 которая была на сносихах, много капризничала и требовала, чтобы повелитель всё время находился рядом. Эта золотоволосая синеглазая черкешенка, помимо неземной красоты, прославилась ещё и тем, что опустошила султанскую казну до самого донышка. За один последний год она оставила во французских магазинах на Пяре более 10 миллионов рублей, и вполне понятно, что Константинопольцы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 и отправился на Гауптвахту. В половине третьего было велено принести фрукты и сласти, без четверти 4 коньяк и шампанское. В 5 часу, выпив кофе, поша с гостем уехали к Митхату. По слухам, за участие в заговоре министру было обещано должность великого визиря и миллион фунтов стерлингов от английских покровителей. К вечеру два главных заговорщика отлично поладили.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 Так неловко укоротил себе бороду, безутешная Михри ханом разродилась мёртвым ребёнком и скончалась в страшных мучениях. Как раз к этому времени Анвар и черкес стали закадычными приятелями. Как-то раз Гассан-бей зашёл в резиденцию Мехмет-паши навестить друга. Анвара на месте не оказалось, зато к паше как раз съехались на совещание министры. К черкесу в доме привыкли и принимали как своего. Он попил кофе с адъютантами, покурил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 Горько плакали и посылали ему воздушные поцелуи. И отныне никто больше Меххату не мешал, кроме судьбы, которая нанесла ему удар с совершенно неожиданной стороны. Великого политика подвела его марионетка новый султан Мурад. Ещё утром 31 мая, сразу после переворота, Меххат-паша нанёс визит племяннику свергнутого султана, принцу Мураду.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 И дальше опять от старшего брата к младшему. Всякий султан смертельно боится своего младшего брата или старшего племянника, и шансы наследника дожить до воцарения крайне незначительны. Содержат наследного принца в полнейшей изоляции, никого к нему не пускают, и даже наровят мерзавцы подобрать таких наложниц, которые не способны к детрождению.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 наш общий друг вдруг попросился секретарём к принцу Абдулгамиду, брату султана и престол наследнику. Когда я об этом узнал, мне стало ясно, что Мехмет Паша в Мураде V не уверен. Анвар пригляделся к новому наследнику, видимо, счёл его приемлемым, и Мехмет поставил Абдулгамиду условие: обещай, что введёшь в стране конституцию и будешь подешахом. Принц Розумьецы согласился. Дальнейшее тебе известно. 31 августа на престол вместо безумного Мурада V взошёл Абдул Гамид II. Медхат стал великим визирем, а Анваров стал при новом султане закулисным манипулятором и негласным шефом тайной полиции, то есть э... Ха, твоим лаврентий коллегой. Характерно, что в Турции про Анвара и Фенди почти никто не знает. Он не лезет вперёд, Но людям не показывается. Я, например, видел его всего однажды, когда представлялся новому падишаху. Анвар сидел сбоку от трона в тени с огромной чёрной бородой, по-моему, фальшивой, и в тёмных очках, что вообще-то является неслыханным нарушением придворного этикета. Во время аудиенции Абдулгамит несколько раз оглядывался на него, словно искал поддержки или совета. Вот, с кем тебе отныне придётся иметь дело. Ежели меня не обманывает чутьё, Медхат с Анваром будут и дальше вертеть султаном, как им же благорассудится, и через годик другой, ну, дальше не интересно, оборвал задинувшийся чтением мизинов и вытер платком вспотевший лоб. Тем более, что чутьё всё-таки обмануло умнейшего Николая Палч. Медхат пошало власти не удержался и отправлен в изгнание. Раст Петрович слушавший очень внимательный, за всё время ни разу не пошевелившийся, в отличие от Вари, который вся извертелась на жёстком стуле, коротко спросил: "Про дебют ясно, про миттельшпиль тоже, а но где эндшпиль?" Генерал одобрительно кивнул. "В том-то и штука. Эндшпиль получился настолько замысловат, что даже многоопытного Гнатьева застал в расплох. 7 февраля сего года Митхат Пашу вызвали к султану, взяли под стражу и посадили на пароход, который увёз опального премьер-министра путешествовать по Европе. А наш Анвар, предав своего благодетеля, стал сером кардиналом уже не при главе правительства, а при самом султане. Он сделал всё возможное, чтобы отношения между Портой и Россией были разорваны. И вот некоторое время назад, когда Турция бовисла на волоске,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 Тут лавиды вансуа. Лаврентий Арканч. Бледные щёки волонтёра-дипломата Шпика в секунду залились пурпуром, голос скрижит, но уже лезом. Я, кажется, не напрашивался на приватное излияние. Варис отчла. Это замечание непозволительно грубом, и вжала голову в плечи. Сейчас оскорблённый в лучших чувствах Мизинов как разобидится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 Вздрогнув, он обернулся и ошеломлённо уставился на негольную свидетельницу конфиденциальной беседы. "Сударыня, а вы почему здесь? Разве вы не вышли с подполковником? Да как вы посмели?" "Смотреть надо было с достоинством", ответила Варя. "Я вам не комары ни муха, чтобы меня игнорировать. Между прочим, я под арестом, и никто меня не отпускал". Ей показалось, что губы Фандорину чуть дрогнули. "Да нет, померещилось. Этот субъект улыбаться не умеет".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 Но я даже не повидалась с женихом. После войны повидайтесь, отрезал Малюта с куратов и повернулся к двери, чтобы кликнуть своих опричников. Однако тут в разговор вступил и РасПетрович. Лаврентий Аркадьевич. Я думаю, будет совершенно достаточно взять с госпожи Суворовой честное слово. Я даю честное слово, сразу же воскликнула Варя, ободрённая неожиданным заступничеством. Извините, голубчик, но рисковать нельзя отрезал генерал, даже не взглянув на неё. Ещё жених этот. Да и можно ли доверять девчонке? Э, сами знаете, коса длинна, да ум короток. Нет у меня никакой косы, а про ум это низко. У Вари предальски задрожал голос. Что мне за дело до ваших Ханваров и Митхатов? Под мою ответственность, ваше превосходство. Я за Варвару Андреевну ручаюсь. Мижинов, недовольно хмурясь, молчал, а Варя подумала, что и среди полицейских агентов видно бывают не вовсе пропащи. Всё-таки сербский волонтёр. Глупо, буркнул генерал. Он обернулся к Варе и неприязненно спросил: "А э, делать что-нибудь умеете?" "Почерк хороший. Да я курсы стенографии закончила. Я телеграфисткой работала и акушеркой. Стенографисткой и телеграфисткой"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 Я в секретарях не нуждаюсь. Аваря. В охранке служить не буду. Как угодно, пожал плечами генерал, поднимаясь. Э, на Новгородцев конвой. Я согласна, крикнула Варя. Фондорин промолчал.